Портал «Фантоскоп» представляет «Версии. Неизвестные планеты». Читает Олег Шубин. Небиру, она же Мардук. В 1972 году Джозеф Брейли из Калифорнийского университета обнаружил, что некая неизвестная планета вызывает гравитационное возмущение орбиты кометы Галлея. Расчеты астронома показали, что она в пять раз массивнее Земли и находится в три раза дальше от Солнца, чем Нептун. А в декабре 1981 года журнал Astronomy сообщил, изучая данные телеметрии, поступающие с космических кораблей «Пионер-10», «Пионер-11» и «Вояджер», ученые под руководством Томаса Ван Фландера пришли к заключению, что некая планета — скрывается в 2,5 миллиардах километров за Плутоном. Вскоре к аналогичным выводам пришли ученые НАСА. Они нашли, а точнее нащупали неизвестную планету еще в 80-е годы прошлого века, зафиксировав аномалии в движении Урана и Нептуна, вызванные каким-то таинственным небесным телом. Инфракрасный спутник ИРАС при работе на орбите запечатлел на двух кадрах некий загадочный объект, который не может быть кометой. Сотрудники НАСА предположили, что в данном случае речь идет либо о планете, подобной Урану, но расположенной в 4 семи миллиардах километров за орбитой Плутона, либо о темной звезде, удаленной от Земли на 80 миллиардов километров. Газета New York Times от 30 января 1983 года в статье о десятой планете писала, цитируя Рея Райнольдса, астрономы исследовательского центра Эймса. Астрономы были настолько уверены в существовании десятой планеты, что им оставалось лишь дать новой планете имя. Но оказалось, что с этой задачей несколько тысяч лет назад отлично справились шумеры. Это кажется невероятным, но шумеры знали, как выглядит наша галактика из космоса. Они подробно описали все планеты, их цвет и размер. И еще до того, как НАСА послала космический зонд в космос, Захария Ситчин, автор книги «Двенадцатая планета», передала сотрудникам агентства шумерское описание всех планет Солнечной системы. Они, к удивлению ученых, оказались абсолютно точными. И лишь одно различие бросилось в глаза. Еще в четвертом тысячелетии до нашей эры шумеры были уверены, что десятая планета существует. Имя ей – Нибиру, хотя иногда ее называют Мардук. И именно с нее прилетали на Землю боги Аннунаки, создавшие по своему образу и подобию человека и подарившие ему знания. На древнем шумерском рисунке изображена солнечная система. Она состоит из Солнца, Луны и десяти планет, включая дисквалифицированный Плутон. И это при том, что Нептун был открыт в XIX веке, Плутон в XX веке. Шумеры считали, что между Юпитером и Марсом находится планета Нибиру. Вернее, между орбитами Юпитера и Марса каждые 3600 лет проходит вытянутая эллипсоидная орбита Нибиру. Согласно шумерским хроникам, записанным на глиняных табличках, эта огромная планета вращается в обратном направлении по отношению к другим небесным телам, нашей Солнечной системы. Однажды Нибиру подошла настолько близко к планете Тиамат, что ее Луна столкнулась с Тиамат и буквально разорвала ее на две части. Большая часть планеты Тиамат вместе со своей Луной переместилась от удара на орбиту между Марсом и Венерой и стала нашей Землей. Другая часть рассыпалась на миллионы кусочков, образовав пояс астероидов, Между Марсом и Юпитером, которые шумеры называли кованым браслетом. Сегодня некоторые планетологи и, в частности, Эдвард Стоун, старший научный сотрудник из Калифорнийского технологического института, утверждают, что космические столкновения являются вполне возможными скульпторами Вселенной. Коварную же небиру называют причиной образования кратеров и поверхностных трещин на Луне и на других планетах нашей Солнечной системы. На ее совести изменения их оси наклона и орбит. Она же виновница страшных наводнений на Земле, повлекших за собой исчезновение Атлантиды. По сведениям шумеров, планета Нибиру была заселена сознательными существами, нефилимами или аннунаками. Продолжительность их жизни составляла 360 тысяч земных лет. Они были настоящими исполинами – женщины ростом от 3 до 3,5 метров, мужчины – от 4 до 5. Уже в наше время в городе Эхнатона-Тель-Эль-Арманы был обнаружен необычный гроб, в котором хранились останки семилетнего мальчика ростом около 2,5 метров. Одно время скелет экспонировался в Каирском музее. Не значит ли это, что жители планеты Нибиру прилетали на Землю? По крайней мере, так утверждали шумеры. Согласно шумерским хроникам, нефилимы прибыли на Землю примерно 445 тысяч лет назад. Зачем? Жители планеты Нибиру столкнулись с проблемой разрежения атмосферы, очень похожей на нашу проблему с озоновым слоем. Они рассматривали возможность распыления в озоновом слое мельчайших частиц золота. Получившийся золотой щит, как зеркало, отражал бы свет и тепло назад на планету, а заодно отфильтровывал бы солнечные лучи, приносящие вред. По мнению шумеров, именно для добычи золота пришли на Землю первые поселенцы с планеты Нибиру. Вначале они пытались добывать его из вод Персидского залива, затем взялись за разработку шахтным способом в юго-восточной Африке в бассейне реки Замбези. Сказки, могут сказать некоторые скептики, но не торопитесь с выводами, археологические исследования подтвердили, что в Южной Африке велись горнодобывающие работы на протяжении всего каменного века. Так, в 1970 году, В Свазиленде были обнаружены обширные горнодобывающие участки с шахтами глубиной до 20 метров. Специалисты установили, что горные разработки там велись 100 тысяч лет назад. В то время как возраст поселений Свазиленда, это было доказано учеными еще в 1988 году, насчитывает лишь 80 тысяч лет. Кто же тогда добывал в этом районе золото, да еще и промышленным способом? Кому оно понадобилось в каменном веке? Ученые не нашли ответов на эти вопросы, зато обнаружили их в хрониках шумеров. Каждые 3600 лет, когда планета Нибиру появлялась вблизи Земли, аннунаки пополняли свои золотые запасы. Согласно летописям, нефилимы занимались добычей золота достаточно долго – пятьдесят тысяч лет. А потом вспыхнуло восстание. Долгоживущим нефилимом надоел каторжный горняцкий труд. И тогда инопланетяне приняли уникальное решение создать примитивных рабочих для работы в шахтах. Весь процесс создания человека, смешение божественных и земных компонентов, а говоря языком современной науки, процесс оплодотворения в пробирке – Шумеры подробно расписали на глиняных табличках и изобразили на цилиндрических печатях шумерских хроник. Эти сведения буквально потрясли современных генетиков. Древняя еврейская Библия Тора, которая родилась на руинах Шумера, приписывала акт сотворения человека Элохиму. Слово это дается во множественном числе и переводится как «боги». Но ну, цель создания человека определена очень точно. И не было человека для возделывания земли. Конец цитаты. Правитель Нибиру Ану и главный ученый Нефилимов Энки решили создать Адаму. Это слово происходит от Адамах земля. И означает землянин. В Торе Энки называют Нагаш, что в переводе означает Змея, змей или тот, кто знает тайны, секреты. А эмблемой культового центра Энки были две переплетенные змеи. В этом символе можно разглядеть модель структуры ДНК, которую Энки выявил в результате генетических исследований. В планы Энки входило использование ДНК приматов и ДНК нефилимов для создания новой расы. В помощнице он взял молодую, красивую девушку по имени Нинти, госпожа, дающая жизнь. Впоследствии это имя заменили псевдонимом «Мами», прообразом всем знакомого слова «мама». В хрониках приводится инструкция, которую Энке дал Нинти. Прежде всего, все процедуры должны совершаться в совершенно стерильных условиях. Как явствует из текста, Энки использовал при работе яйцеклетку африканской обезьяны женского пола, скорее всего, обитавшей в Северной Зимбабве. Шумерские тексты говорят о том, что удача не сразу улыбнулась инопланетным ученым. Сначала в результате экспериментов на свет появлялись лишь уродливые гибриды, но потом дело пошло. Удачно сформировавшуюся яйцеклетку поместили в тело богини, которая согласилась стать нинти. После длительной беременности и кесарево сечения на свет появился первый человек – Адам. Поскольку промышленных рабочих для рудников требовалось много, то для воспроизводства себе подобных методом клонирования была создана и Ева. Жаль, что передав нам свой образ и способности к интеллектуальному развитию, нефилимы не подарили нам долголетия. В Торе по этому поводу сказано – Элохим произнес фразу «Адам стал как один из нас, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Конец цитаты. И Адама с Евой изгнали из Эдема. Сравнительно недавно в результате тщательных исследований ДНК американский ученый Уэсли Браун сделал интересные открытия о единой для всех людей Земли митохондриевой Еве, жившей в Африке примерно пятьдесят тысяч лет назад. И оказалось, что первое человеческое существо происходило из той самой долины, где сто тысяч лет назад велась добыча золота. Пожалуй, ко всему этому можно было бы отнестись как к красивой сказке, если бы не одно «но». В последнее время в англоязычной прессе все чаще стали появляться сообщения о том, что сейчас НАСА наблюдает Небиру с помощью новейшего телескопа на Южном полюсе. А ведь еще шумерские таблички содержали предупреждение о том, что в следующий раз коварная Небиру подойдет к Земле в период между 2010 и 2038 годом. По данным некоторых ученых все люди, живущие в южном полушарии, смогут наблюдать не миру, а точнее красноватый свет, исходящий от нее, начиная с 15 мая 2009 года. В мае 2011 года ее можно будет увидеть невооруженным глазом. А 21 декабря 2012 года она пройдет через эклиптику нашей планеты. Начнутся землетрясения и извержения вулканов, а цунами и ураганы перестанут быть редкостью. Но худшее случится 14 февраля 2013 года, когда Земля пройдет между Нибиру и Солнцем. Полюса сместятся, наклон планеты изменится, и ее накроют мощнейшие цунами. 1 июля 2014 года Нибиру двинется прочь. Но кто знает? Уцелеет ли кто из нас в этой битве титанов? Некоторые ученые считают, что сотрудники НАСА осведомлены о грядущей опасности, но скрывают правду, дабы не сеять панику. Ведь по данным ЦРУ и Национальной военной разведки США, две трети землян погибнут во время смены полюсов, а из тех, кто уцелеет, две трети умрут от голода в течение следующих месяцев. Еще одним кандидатом на должность неизвестной планеты стала планета Квавар, обнаруженная 7 лет назад. 7 октября 2002 года НАСА заявило, что астрономы Калифорнийского технологического университета Чад Трухильо и Майк Браун при помощи космического телескопа «Хаббл» обнаружили самый большой объект в Солнечной системе со времени открытия Плутона в 1930 году. Он находится в 6 миллиардах километров от Земли и в 1,6 миллиарда километров за Плутоном, являясь таким образом самым отдаленным объектом нашей галактики. Ученые, давшие новичку имя Квавар, выяснили, что его диаметр составляет 1300 километров. После этого в прессе одно за другим стали появляться сообщения о том, что Квавар – это и есть та самая неизвестная десятая планета. Некоторые ученые стали высказывать предположение, что Квавар – это планета шумеров Нибиру. Однако Нибиру существенно больше. Размерами она схожа с Юпитером – экваториальный диаметр которого в 11 раз больше земного. К тому же планета Шумеров совершает полный оборот вокруг Солнца за 3600 земных лет. На Кваваре же год равен 285 нашим, а его диаметр в два раза меньше Плутона. Глория Физик и астроном Кирилл Бутусов ряд открытий и гипотез, которого позволяют причислить его к светилам российской науки, несколько лет назад предположил, что за Солнцем скрывается неизвестная планета, двойник нашей Земли. Глория, как назвал ее ученый, имеет такие же размеры и период обращения, как и наша планета. Поэтому-то для нас она всегда остается невидимой ведь проекция Солнца на другую сторону земной орбиты скрывает кусок в 600 земных диаметров. Достаточно, чтобы там могла спрятаться еще одна планета. Что думают об этом другие ученые? Прямых доказательств наличия за Солнцем какого-либо массивного тела у них нет, но и отрицать такую возможность они тоже не берутся. Американские астронавты и космические аппараты... «Наверняка бы обнаружили Глорию», — возразят скептики. Увы, не все так просто. Поле зрения космических станций очень мало, и нацелены они на конкретные космические объекты. Глазеть по сторонам просто так они не могут, а задачу поиска неизвестного тела за Солнцем перед ними никто не ставил. Что касается американских астронавтов, то и они ничего бы не смогли увидеть — так как Луна, на которой они побывали, находится слишком близко, а для того, чтобы обнаружить Глорию, надо улететь от Земли по крайней мере раз в 10-15 дальше. Но какие же основания есть у профессора Бутусова для того, чтобы утверждать, что в Солнечной системе находится еще одна планета? По мнению ученого, в пользу существования Глории говорят возмущения в движении Венеры и Марса, Однако и они в свою очередь могут возмущать движение Глории, в результате чего ее можно наблюдать с Земли. В семнадцатом веке Т. Кассини, директор Парижской обсерватории, увидел неизвестный объект вблизи Венеры. Кассини оценил его диаметр в четверть диаметра Луны. В 1740 году тот же объект видел Шорт. В 1759 году Майер, в 1761 Монтень, в 1764 Роткиер. Если современным ученым удастся доказать, что Глория действительно существует, это станет настоящей сенсацией. Ведь эта гипотетическая планета находится в таких же условиях, что и Земля, получает такую же солнечную радиацию, что и Земля. На Глории возможно существование гораздо более развитой цивилизации, считает профессор Бутусов. По его мнению, этим можно объяснить повышенный интерес НЛО к событиям, происходящим на Земле. Твердо установлено, что все ядерные испытания, где бы они ни проводились, всегда вызывают пристальное внимание летающих тарелок. Так НЛО появился над Хиросимой уже через час после взрыва. Почему? Ответ прост. Любые катаклизмы на Земле представляют для Глории нешуточную опасность. Если ядерные взрывы сдвинут Землю, то две планеты рано или поздно сойдутся на общей орбите в смертельном поцелуе. Если же планеты не столкнутся, то могут оказаться так близко, что мировой океан зальет сушу приливной волной. Возможно, что-то подобное в истории Земли уже было. Вспомним хотя бы Вселенский потоп. Вы слушали статью «Версии. Неизвестные планеты». Запись сделана специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.